Радо накинул ему на плечи черную бархатную тунику шекспировского персонажа. Сладкая жизнь имеет силу завораживать людей. Даже мечтание в приворот, особенно для жадных. Алексей с голодухи уплетал за обе щеки угощенческое печенье и с удовольствием пил горячий чай, добавляя в чашку сахару, быстро размешивал ложечкой. Мой чай -чай не может, и не был жадюгой, но, похоже, нюхал кокаин. как говорит мой знакомый журналист Ляшка. Ляшка? Палкин, Комаровский. Вся беда в том, что русские пьют на работе. Оказалось, грешат не только русские. Мустафа на работе нюха кокаин. Алексей зло выдохнул. Теперь пусть сам поваляется на грязном матрасе с заклеенным ртом со связанными конечностями, чучел. Собаку только жалко пришлось поддеть. — Может, милицию вызвать, Лешенька? — Ни в коем случае.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 Опечатано на нее напали, Осипов взорвали в машине, Дениса убили. Тут ходят слухи, в общем, есть версия Лёша, что это ты все подстроил и сам сбежал с деньгами за границу. Идиот ты! взревел Алексей. Меня бандиты хотели в Чечню заложником. Можешь мне объяснять? Это уж не касается. Я уезжаю. Советую и тебе потеряться, исчезнуть на время. Алексей отправил телеграмму матери в Вятск.